ГРОЗА двенадцатого года Лицей открылся в напряженный момент международного положения. В те самые дни, когда у министра народного просвещения экзаменовали маленьких кандидатов в новую школу, до Петербурга дошли вести о предстоящем разрыве России с Францией. Как вскоре выяснилось, на торжественном приеме дипломатического корпуса в день своих именин 3-го, 15-го августа, 1811 года Наполеон обратился к русскому представителю Куракину с обвинениями и угрозами по поводу военных приготовлений Александра I. Эта беспримерная демонстрация была понята присутствующими послами как негласное объявление войны, которое не замедлит стать открытым и окончательным. Инцидент в Тюильрийском дворце получил широкий отзвук о русском обществе, Пушкин с поразительной исторической точностью отметил через четверть века, что в тот момент, когда возник лицей, Наполеон уже грозил Александру I, хотя еще колебался в своем решении ринуться на Россию. В конце 1811 года уже поговаривали о войне с Наполеоном, вспоминал в 1831 году Пушкин. С начала 1812 года Неминуемость столкновения становится очевидной для всех. В январе Наполеон заключает военные союзы с Австрией и Пруссией. В феврале французские войска переходят Эльбу и Одер, неуклонно направляясь к русской границе. В марте царский манифест о рекрутском наборе открыто возвещает о военной опасности. В апреле посол Куракин потребовал свой паспорт для отъезда из Франции. К лету события принимают катастрофическую стремительность. По определению лицейского профессора истории Кайданова, Наполеон, стремясь к основанию всемирной монархии, предположил сокрушить Россию как последнюю преграду, предстоящую честолюбию его. И в то время, когда Европа была еще в недоумении и в размышлении о будущей своей участи, миллионы народов, двинутые как бы чародейственной силою, заволновались. Наполеон, подкрепляемый двадцатью своими союзниками и собрав 580-тысячную армию и множество военных орудий, перешел через Днемон и вступил в Россию, увлеченную, как он говорил, своим неизбежным роком. 16-го, 28 июня Наполеон въезжал в вильно Мальчики, собранные в лицее, не могли, конечно, охватить всех сложных причин начавшейся кампании, но и подросткам, как всему русскому обществу, было ясно, что завоеватель с мировыми притязаниями стремился к национальному порабощению России для создания всемирной монархии под своим безграничным владычеством. Речь шла о спасении Родины от величайшего унижения и гибели, Несмотря на различные мнения в высших дворянских кругах, где имелись свои бонапартисты, лучшие силы нации объединяются в едином порыве для отражения грозного нашествия. Это было великим событием в жизни Пушкина. Уже в отроческие годы он почувствовал себя в эпохе и осознал призвание поэта как выражение общенациональной воли. Большая дорога из Петербурга на юг пересекала царское село. Лицеисты провожали гвардейские полки, проходившие мимо здания их школы. Пушкин в 1815 году вспоминал эти восторженные проводы. — Сыны Бородина, о кульмские герои, я видел, как на брань летели ваши строи, душой восторженный за братьями спешил. По что ж набранный дол я крови не пролил? Он сохранил навсегда неизгладимое воспоминание об этой грозной героической паре. Через четверть века он с волнениями и гордостью писал. «Вы помните, текла за юрать. со старшими мы, братьями, прощались, и все наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать шел мимо нас, и племена сразились». Русь обняла кичливого врага, И с заревом московским озарились Его полкам готовые снега. Юношеские стихи Пушкина полны горячего и искреннего патриотизма, которым до конца будут охвачены его творения. Готовность отдать жизнь за родину и русский народ уже звучит господствующей темой в политической лирике лицейского периода. Ранние строки поэта возвещают его будущие знаменитые стихи о Великом Дне Бородина. Затаив дыхание, следили в лице за событиями на фронте. Бурным темпом развертывались акты великой исторической драмы на западной равнине России. За 4-5 недель русское командование опрокинуло намерение Наполеона разбить русскую армию у самой границы и принудить Александра I к заключению мира. Новый «Аустерлиц» не удался. Разъединенные в начале войны нелепой прусской тактикой фуля, обе русские армии соединились 22 июля 3 августа под Смоленском. Противник был вынужден следовать вглубь страны, так и не получив генерального сражения. За два месяца он продвинулся до Можайска, растянув линию своих коммуникаций на тысячу верст, оставив за собой дымящиеся развалины с каждым шагом увеличивая опасности наступления и теряя последние шансы на победу. Но верная тактика отвода армии от численно превосходящих сил Наполеона навлекает на главнокомандующего Барклая то ли неудовольствие царя, генералитета и высших дворян. Его отступление является ясным, необходимым действием, писал впоследствии Пушкин. Казалось вовсе не таковым. Не только роптал народ, Ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Интерес к этим толкам в среде мог углубиться и тем случайным обстоятельствам что Барклай де Толли был родственником кюхельбе В конце августа мать Вильгельма написала сыну письмо, в котором, ссылаясь на факт дальнейшего пребывания Барклая в армии, опровергала порочащие его слухи. 8 августа происходит смена военачальников. Главнокомандующим русской армии по единодушному мнению общества и народа был назначен знаменитый любимец Суворова Михаил Илларионович Кутузов. 26 августа, 7 сентября, на дальних подступах к Москве, под можайском на огромной поляне у села Бородина, новый военачальник дает генеральное сражение Наполеону. Это был один из наиболее кровавых дней в истории человечества, по выражению Тарле. «То был свободы ярый бой», — как назовет его вскоре Пушкин, рано понявший освободительный смысл Отечественной войны. «И росцы пред врагом твердыней грозной стали», — описывает он Бородинский фронт. Впервые в поэзии Пушкина выступает величественный образ Кутузова, взявшего на себя ответственность за сражение с Наполеоном, а вскоре затем и за спасение русской армии ценой отхода от Москвы. Не здесь его сразил воитель посиделый, о Бородинске кровавые поля, не вы неистовству и гордости пределы, увы, на башнях гал Кремля. Уступкой столицы мы приготовим гибель неприятелю, уверенно писал Кутузов после военного совета в Филях. Это безошибочное решение выдающегося стратега отразилось вскоре в бодрой солдатской песне. «Пусть Москва в руках французов — это право не беда, наш фельдмаршал князь Кутузов их на смерть пустил туда». Но непоколебимые убеждения главнокомандующего и его армии не разделялась обществом, встревоженным грозным расширением театра войны. «Не могу не вспомнить горячих слез, которые мы проливали над Бородинской битвой и над падением Москвы», сообщает в своих воспоминаниях Корф. Дельвиг написал свою русскую песню, выражавшую патриотическое воодушевление всей лицейской молодежи. Пушкин через два года даст проникновенный очерк событий в торжественной оде, а значительно позже изобразит патриотический подъем 1812 года в Рославливе. Героиня повести восхищена подвигами своего народа в его титанической обороне Отечества. О мне можно гордиться именем россиянки! По мере развития хода событий, обрисовывает личности русских полководцев 1812 года, тесно связанные с крупнейшими боевыми эпизодами и незабываемыми актами мужества. Так 11 июля генерал Раевский в разгаре упорного боя с маршалом Даву за подступы к Могилеву взял за руки двух своих сыновей-подростков и пошел с ними на неприступную батарею при Салтановке, закричав войскам «Перед, ребята! Я и дети мои укажем вам дорогу!» Войска бросились за ним, и батарея была взята. Пушкин писал об этом в 1829 году в некрологе генералу Раевскому. Могло запомниться также имя участника Суворовского похода в Италию, генерала Милорадовича, который принудил французское командование заключить перемирие на 24 часа для вывоза из Москвы обоза и оставшейся артиллерии. А через месяц тот же Милорадович, Заявлял начальнику французского авангарда Мюрату, что в России война с французами разрослась в народную войну. Уже к концу сентября стало ясно, что план оборонительной кампании привел к намеченным результатам. «Неприятель, теснимый и вседневно поражаемый нашими войсками, вынужден был очистить Москву 11-23 октября», сообщали очередные реляции. «Россия спасена!» — воскликнул Кутузов. «Какое взамен слез пошло у нас общее ликование, когда французы двинулись из Москвы!» — записал в своих мемуарах Корф. Через девять лет, в момент смерти Наполеона, Пушкин увековечит могучими стихами истоки гибели завоевателя, восходящие к осени 1812 года. «Оцепенелыми руками...» ватив железный свой венец он бездну видит пред очами он гибнет гибнет наконец бежат европы полчения акровавлённые снега провозгласили их падение и тает с ними след врага в победе русских пушкин видит длань народной немезиды но уже в 1812 году В сознании подростка славяется представление об идеальном полководце, освобождающем родину от иноземного нашествия. Поднявший на новую высоту боевую славу русского народа, Кутузов навсегда останется в сознании Пушкина национальным героем, образ которого он отчеканет через два десятилетия в победный барельеф неизгладимой четкости и мощи. В осенние месяцы 1812 года на всех путях неприятеля разгоралась партизанская война, начавшаяся еще под Смоленском. Незадолго до Бородина Кутузов дал полковнику и поэту Денису Давыдову небольшой отряд гусаров и казаков для набегов в тыл врага. Всадники с помощью вооруженных крестьян стали наносить страшные удары французов. Пушкин уже в лице высоко оценил поэта-партизана за резкие черты неподражаемого слога и даже говорил впоследствии, что в молодости старался подражать Давыдову в кручении стиха и усвоил себе его манеру навсегда. В 1816 году в стихотворении «Наездники» он изображает давыдовских партизан. Еще 27 октября 1812 года Александр Тургенев писал Вяземскому, что зарево Москвы и Смоленска осветит нам путь к Парижу. К концу года русская армия уже стояла на всем протяжении своей западной границы. 1-13 января 1813 года она перешла свои рубежи для окончательного сокрушения наполеонова владычества. Открывалась освободительная кампания 1813-1814 годов. С самого начала Отечественной войны вся литературная жизнь страны преобразилась. За эти тревожные месяцы Пушкин познакомился с образцами, незнакомые ему прежде совершенно особой словесности. Приказы по армии, реляции, бюллетени, рескрипты, донесения командующих, воззвания к народу, патриотические статьи и проповеди совершенно заполнили русские журналы и газеты. Лицейский профессор Куницын напечатал в сыне Отечества патриотическое воззвание, раскрывавшее освободительный смысл разразившейся войны. Время внезапно и повелительно создало новые виды письменности, которые сразу же приняли первые поэты страны — Жуковский, батюшка крылов Знаменитые басни о французском нашествии получили широкое распространение в действующей армии, где их читал войскам сам главнокомандующий. К концу года в Вестнике Европы появилась Ода Жуковского «Певец восстания русских воинов». это восторженная речь певца, сопровождаемая хором воинов, облекла в краткие формулы исторические характеристики героев. Кутузов, Ермолов, Милорадович, Вильгенштейн, Платов, Коновницын, Воронцов и особенно Раевский — вся эта плеяда современников получала в стихах Жуковского исторический ореол. Особая хвала звучала партизанам, Денису Давыдову, Сеславину, Фигнеру. Вечная слава провозглашалась павшим в сражениях Багратиону, Кутайсову, Кульнёву. «И ты, и ты, Багратион, добыча лютой битвы». Сильное патриотическое впечатление производили и похвалы героям прошлого — Святославу, Дмитрию Донскому, Суворову, Петру Первому. Пушкин, несомненно, был увлечен этим вдохновенным патриотическим дифферамбом. В 1814 году он обращается к Батюшкову. «С Жуковским пой кроваву брань, и грозну смерть на ратном поле. В 1830 году он назвал «Пеан -го года Жуковского» среди нескольких произведений, которые наша словесность с гордостью может выставить перед европой Отголоски певца восстания русских воинов довольно явственно различимы в некоторых батальных стихотворениях лицейского периода. Одним из первых описал разоренную Москву батюшков в стихотворном послании к дошколу. «Мой друг, я видел море зла». Это одно из лучших стихотворений о войне 1812 года по глубине трагического чувства и живой непосредственности его выражения. Образы бледных матерей, бегущих в отчаянии с грудными младенцами под заревом московского пожара, замечательно выражают ужас нашествия, запечатленный правдивую кистью большого и чуткого писателя. Пушкин высоко оценил это стихотворение и откликнулся на его резкие антитезы в своих негодующих строфах об испепеленном городе. Заполнится ему и декларативный отказ поэта от эпикурейской лирики в «Годину страданий Родины». 19-31 марта 1814 года русские войска вступили в Париж. После сражения под Монмартром, в то время предместия столицы, где снова блеснули имена полководцев 1812 года Ермолова, Раевского, Барклая, Милорадовича, французская армия отошла с передовых позиций. Мы увидели Париж со шпагой в руках. «В Париже рос, где факел мщения «Поникни, Галлия, главой! Но что я зрю? Герой с улыбкой примирения грядет с оливою золотой!» — описывал вскоре торжество и миролюбие русской армии Пушкин. Бойба, казалось, завершилась. 25 марта, 6 апреля, Наполеон подписал свое отречение, а через две недели простился с гвардией и отбыл в изгнание на остров Эльба. Общее настроение лицейского братства в ту пору хорошо уловил и выразил Ильичевский в одном из своих писем 1815 года. «Хвала русскому языку и русскому народу! Последняя война доставила ему много славы!» Она вскоре озарила и лицей — это великая хвала русскому языку и русскому народу, воплощенная в битвах и подвигах незабываемой кампании. Историческое торжество России — было подлинным рождением ее великого поэта. Патриотический подъем 1812 года впервые вызвал в Пушкине живое и конкретное представление о героическом народе, к которому он принадлежал и которому был призван служить своим словом. Международная драма обращает Пушкина к творческому осмыслению событий политической современности с позиции великой нации. Тема «Родины» получает для него новое звучание — Превыше всего уже на школьной скамье он дорожит достоинством и счастьем своего народа. В его стихах уже в 1814 году торжественно и победно начинает звучать огромная тема эпохи — всенародное преодоление иноземного нашествия. Края Москвы, края родные, с непосредственной сыновней нежностью обращается к полям величайших битв поэт-подросток. «И вы их видели, врагов моей отчизны!» и вас багрила кровь, и пламень пожирал. Возникают первые пушкинские строфы о мировых событиях, пожаре Москвы и взятии Парижа. Впервые ставится и большая тема о призвании поэта в годину народных бедствий. И ратник молодой вскипит и содрогнется при звуках бранного певца. Так устанавливается уже в отроческие годы Пушкина его неразрывная связь с великой народной страдой. Исторические события, потрясшие мир в годы учения Пушкина, пробудили его творческий гений. Пройдет всего несколько лет, и поэт даст свое окончательное обобщение огромных событий, надолго преобразивших облик Европы и поднявших на исключительную высоту нравственный авторитет России. Кованными как оружие стихами, он пророчески возвестит миру, что нашествие Наполеона раскрыло героическую мощь и освободительное призвание его нации, высокий жребий русского народа в будущих судьбах человечества. Когда в июне 1941 года гитлеровские полчища ринулись на Советский Союз, наши патриотические плакаты грозили агрессору стихами юноши Пушкина. «Вострепещи, тиран, уж близок час падения, ты в каждом ратнике узришь богатыря». Поэт снова возвещал победу своей родине в беспримерной схватке народов. Перо лицеиста сама история приравняла штыку. В классах и конференц-зале Своеобразное сочетание благочестия и сыска, положенное в основу лицейской системы, требовало особых служащих. Необходимо было в духе иезуитских правил тщательно наблюдать над помыслами опекаемых и всячески поощрять взаимные доносы. Для выполнения этих наблюдательных функций и непосредственного общения с добровольными фискалами имелись в педагогическом составе лицея помимо профессоров еще воспитанники второго ранга, гувернеры и их помощники. Их выбирали из случайных людей, отставных военных, бесчиновных иностранцев, мелких служащих, часто не обладавших никакой воспитательной подготовкой. Лучшие из них совмещали гувернерство с учительством, как самоучка-каллиграф Калиныч, бывший придворный певчий, сумевший все же выработать у своих учеников изящную и легкую скоропись. Выделился из этой среды и художник-самоучка Чириков, преподававший рисование по эстампам с гипса и с натуры. Он не был ешен наблюдательности и и первый из всех лицейских педагогов, отметил уже в 1813 году в своей аттестации Пушкина, имеет особенную страсть к поэзии. Чириков был автором стихотворной трагедии «Герой Севера». Лицеисты любили его и охотно собирались у него на квартире для импровизации повестей, сюжет которых развивали поочередно. Пушкин рассказал здесь историю «12 спящих дев» по громобою Жуковского. Но таких дельных классных наставников было немного. Остальные отвечали требованиям бдительного начальства. По выразительной характеристике Корфа, это были подлые гнусные глупцы с такими ужасными рожами и манерами, что никакой порядочный трактирщик не взял бы их к себе в половые. Всей этой группой младших лицейских менторов ведал инспектор и надзиратель по учебной и нравственной части некий Мартын Пелецкий Урбанович, которого директор лицея Малиновский называл своей правой рукой. По новейшим данным, это был агент тайной полиции. Лицеист Корф оставил очень выразительный портрет этого святоши, мистика и иллюмината, который непременно сделал бы из нас иезуитов, если бы вовремя не был изгнан из лицея. Со своей длинной высохшей фигурой, с горящим всеми огнями фанатизма глазом, с кошачьими походкой и приемами, наконец, с жестоко хладнокровной и иронической, прикрытой видом отцовской нежности строгостью, он долго жил в нашей памяти, как бы какое-нибудь привидение из другого мира. Как многие святоши, этот аскет не мог отказать себе в поклонении женской красоте. Он любил высказываться насчет посетительниц лицея в праздничные дни. Эти ласковые, но несколько фамильярные прозвания родственницам, сестрицам и кузинам, посещавшим в лице воспитанников, вызывали общее возмущение. Пушкин стал во главе движения против инспектора. Перед всеми лицеистами и в присутствии гувернеров за общим столом во время обеда он во всеуслышание заговорил об обидах, нанесенных пелецким родителям некоторых товарищей. Его поддержал Корсаков, а после обеда к ним примкнуло еще несколько человек. Составился целый заговор, в котором принял участие и Кюхельбеккер. Несмотря на противодействие начальства, дело закончилось тем, что недовольные, собравшись в конференц-зале, вызвали Пелецкого и предложили ему уйти из лицея, угрожая в случае отказа собственным уходом. Видя, что история разрастается, Пелецкий подчинился ультиматуму и променял свой пост лицейского инспектора на должность следственного пристава петербургской полиции. Пушкин придавал этому событию значение некоторой идеологической победы. Это был поход против столь ненавистного ему мистицизма, пиатизма, фанатизма и всякого сектанства. В позднейшей его автобиографии эпизод этот характерно помечен. «Философские мысли», мартинизм, мы прогоняем Пелецкого. Согласно языку человека под философией имелись в виду преимущественно идеи просвещения. Они-то, очевидно, и вступили в борьбу с официальным мистицизмом, который сливался в то время с учением Сен-Мартена, в результате изгнания иллюмината Пелецкого из вольного лицейского братства. Атмосфера елейности и розыска, оказывало на некоторых воспитанников свое действие. К официальному благочестию был причастен Горчаков, еще более Корф, известный в лицее своим пристрастием к чтению церковных книг и пению псалмов. Сильнее всего настроения эти сказались в дневнике комобского одного из наименее симпатичных первокурсников лицея, получившего от товарищей прозвание Ябедника и Фискала. Дневник этого подростка исполнен удивительного ханжества. Он не перестает писать об ужасном иге своих грехов, о молитвах и посте. Но со стороны морально здоровой среды воспитанников мрачные богословские тенденции встречали решительный отпор. «Дельвиг не любил поэзии мистической», — записал впоследствии Пушкин. Он говаривал «чем ближе к небу, тем холоднее». Сильнее — всего, конечно, этот протест был выражен Пушкиным. И вскоре это вольномыслие неудержимо прорвалось в первых опытах его раннего творчества. Летом 1813 года была написана первая поэма Пушкина «Монах», шутливая, вольтерианская, сатирическая. В основу ее положена средневековая легенда о поездке епископа в Иерусалим верхом на черке. «Хочу воспеть, как дух нечистый ада», а Сёдлун был бродатым стариком. В первых же строках Пушкин, согласно классической традиции, отдает свой труд под защиту фернейского старичка и с восхищением говорит о его орлеанской девственнице. По примеру Вольтера, Пушкин впервые обращается к пародии на священные тексты. Сюжет монаха почерпнут из «Читьи Минеи». В характерном стиле антицерковной сатиры описывается обстановка и быт святого старца Панкратия, который готовится к смерти, якобы спасается молитвами, живет в нищете, постится круглый год, а на самом деле предается чревоугодию. Благочестивый житийный мотив получает пародийную разработку в смутившем отшельника о видении женской одежды. Монах Панкратии, изображенный пьяницей, обжорой и сладострастником, явно свидетельствует о традиции восходящей Крамбле и Боккатчо. Характерно презрение начинающего поэта к плешивым картизианцам Парижа, богатым кармелитам, жителям Печерской Лавры, отвращение к оплоту католицизма Ватикану с разжиревшими прилатами, которые тешатся бургонским и девками.